Глава 40 -ая. полет длился уже три часа, и Платон начал испытывать напряжение. Ничего удивительного, его жизнь напоминала видеоигру. Один эпизод мгновенно сменялся другим. И каждый раз ему приходилось принимать эффективные и всесторонне обдуманные решения: от исключительно важных до простых. Однако даже самые обычные вещи не были тривиальными. Он тратил 1500 долларов в месяц только на аптечные резинки, которыми пользовался для того, чтобы скреплять пачки наличных перед доставкой в банк. Разве это можно назвать мелкой проблемой? А еще имелось множество крупных. Его деятельность оценивалась не только по сути, но и по стилю. Драматические эффекты он считал проявлением слабости. Ирония состояла в том, что Платон родился крупным ребенком и до 7 лет был таким, как все, или даже больше. А в восемь он еще сохранял конкурентоспособность, в девять оставался в пределах нормы, а потом перестал расти. Никто не знал причины, никто не сумел определить, виновата в этом генетика, болезнь или влияние окружающей среды. Может быть, ртуть или свинец, или другой тяжелый металл. Не вызывало сомнений, что причина не крылась в недостаточном питании или заботе. Его родители всегда находились рядом и знали свое дело. Сначала они не обращали внимания на то, что происходит, полагая, что все выправится само собой. Но ничего не менялось. Потом от него отвернулся отец, а следом за ним и мать. Теперь никто от него не отворачивался. Его сотовый телефон оставался включенным. Обычные правила на него не распространялись. Телефон зазвонил, и Платон ответил своему агенту на земле. Один полицейский узнал слишком много, и от него пришлось избавиться. Платону было все равно. Сопутствующие потери. Несущественно. Какой-то другой парень продолжает вынюхивать. И с ним тоже придется разобраться. Бывший военный полицейский. Это Платона также не интересовало. Несущественно. Не его проблема. Но тут возникла важная новость. Свидетель мертв. Платон улыбнулся. «Ты только что спас жизнь», — сказал он. Затем Платон позвонил в Бруклин, Нью-Йорк. Сообщил новость. «Последнее препятствие уничтожено». Южная Дакота стала зоной, свободной от проблем. Право владения неуязвимо. Полная гарантия. Русский согласился немедленно перевести деньги. Платон слушал очень внимательно, и ему показалось, что он слышит щелчок мыши. Он улыбнулся. Сделка совершена. Он закрыл телефон и повернулся к окну. Сиденье 1А — лучшее в самолете. В его самолете. Потом Платон посмотрел на распростертую внизу Америку. Темная и огромная. Полосы света. Он бросил взгляд на часы. Еще 57 минут. А потом, в очередной раз, как всегда, представление. Новый вызов. И еще один триумф. Ричард поднялся наверх и нашел спальню Джанет Солтер в задней части дома. Прямо над библиотекой. Это была уютная комната, где пахло гигиенической пудрой и лавандой. Ванная комната находилась над кухней. Над раковиной висела аптечка. Там стояли обычные пузырьки и коробка патронов калибра 0.38. 88 штук, оставшихся от сотни. Ричард положил коробку в карман, куртки и закрыл дверцу. Потом он спустился по лестнице, взял книгу из безжизненной руки миссис Солтер и вытащил револьвер из кармана шерстяной кофты. Он был полностью заряжен, значит, из него не стреляли. Ричард засунул оружие в свой карман, вложил книгу в руки Джанет Солтер и отступил на шаг. Полицейский, который убил адвоката, помощник шефа полиции и миссис Солтер сидел в своей машине и смотрел сквозь ветровое стекло. Он занимал положенное ему место периметра, лично отвечая за восьмую часть миль снега слева» и такую же часть «снега справа». Конечно, беглец мог воспользоваться только дорогой, даже летом. В любое время года местность оставалась слишком ровной, и спрятаться здесь было негде. Собаки догонят беглеца за минуту. Пробираться по пересеченной местности, сидеть в канавах и дренажных трубах – Такое годится только для старых черно-белых фильмов, которые показывают по ночам на второстепенных спутниковых каналах. Нет, в наши дни сбежавший заключенный направится к дороге, привязавшись к нижней раме пустого грузовика. Конечно, никакого беглеца быть не могло. Платон предельно ясно выразился по этому поводу. В тюремной архитектуре полно пустот. Наверху находятся вентиляционные каналы. Под полом имеется множество труб. Все надежно. Ни одна из пустот не ведет на свободу. Но они бывают полезными, если ты не собираешься бежать. Сэндвич и бутылка, чтобы мочиться. И там можно просидеть от 10 до 12 часов. А этого вполне достаточно. Полицейский проверил пистолеты. Привычка, инстинкт. Первый — его официальное оружие, в кобуре. Второй — в кармане. Он заряжен. Патрон в стволе и еще 14 в обойме. Он считал, что ему не потребуется 14 патронов в обойме. Ричард в последний раз обошел дом Джанет Солтер. Он практически не сомневался, что больше сюда не вернется. А ему требовалось запомнить некоторые вещи. Он осмотрел двери. Входную, заднюю, в подвал, на кухню, в коридор, в библиотеку. То, как сидела Джанет Солтер, и лежала книга у нее на коленях. «Что-то между пятью и восьмью минутами», — подумал он, — «чтобы она совершенно успокоилась. Ведь она была в настоящей панике. Именно столько времени потребовалось бы ей, чтобы расслабиться, даже в присутствии такой надежной фигуры, как городской полицейский». «Значит, с точностью до минуты кто-то опоздал на перекличку в тюрьме от шести до девяти минут». «Кто-нибудь должен запомнить?» «Может быть. Если перекличка вообще была. Если тот тип там вообще появился». Ричард застегнул куртку, надвинул шапку поглубже на уши и надел капюшон, следом перчатки, открыл входную дверь и снова вышел на мороз, который тут же набросился на него со всех сторон. Ричард мгновенно окоченел. Тело у него начало ломить. Однако он игнорировал холод усилием воли. Он закрыл дверь и зашагал по подъездной дорожке на улицу, а оттуда направился в участок. Всю дорогу Ричард был на настороже. Здесь он мог выхватить пистолет и выстрелить в тысячу раз быстрее, чем любой противник. Он не сомневался, что успеет добыть руду, выплавить металл, сделать чертеж, получить все части и собрать собственный пистолет прежде, чем противник соберется стрелять. «Я не боюсь смерти. Это смерть боится меня». Страх в агрессию. Вину в агрессию. В полицейском участке находился только гражданский помощник, дежуривший за стойкой. Высокий и угловатый мужчина лет семидесяти, который с хмурым видом сидел на своем стуле. Ричард спросил его про новости, И тот ответил, что новостей нет. Тогда Джек поинтересовался, сколько времени участок будет в состоянии полной боевой готовности. Старик ответил, что он не знает. Прежде ничего похожего не случалось. Раньше из тюрьмы никто не убегал. «Сегодня никто не сбежал», — сказал Ричард. «Заключенный прячется внутри тюрьмы». «Вы так думаете?» «Да». «На каком основании?» «На основании здравого смысла», — ответил Ричард. «Тогда нужно подождать около часа. Периметр расставлен на расстоянии мили. Через два часа станет очевидно, что беглец скрылся или все это время находился в тюрьме». «Расскажите мне, как происходит перекличка полицейских в случае кризисной ситуации в тюрьме». «Я делаю ее отсюда, по рации. Иду по списку, они отвечают мне из машин», Или в микрофон рации. И я их вычеркиваю. «Как перекличка прошла сегодня?» «Все на месте, все штатно. Отсутствующих не было?» «Ни одного. Перебой в связи, сомнения?» «Ничего». «Когда вы проводили перекличку?» «Я начал, как только услышал сирену. Перекличка занимает около пяти минут. То есть они сами говорят, где находятся?» — спросил Ричард. — Я не совсем понимаю. Вы не знаете, где они на самом деле и что делают? Вам известно одно. Они ответили на ваш вызов. Я спрашиваю, где они находятся. Они мне говорят, заняли ли они свою позицию или находятся рядом. Кроме того, начальник тюрьмы должен проверить. — Как? — Например, подняться на вышку и посмотреть. Здесь плоская местность. Или он может войти в нашу сеть и провести перекличку самостоятельно, если захочет. Сегодня он ее проводил? Я не знаю. Кто сегодня последним прибыл на позицию? Не могу сказать. Пока я нахожусь в начале списка, составленного по алфавиту, все находятся в движении. Ближе к концу все занимают свои позиции. Так они говорят. А почему я должен им не верить? Вам нужно позвонить шефу Холланду, сказал Ричард. Миссис Солтер мертва. Ричард прошел по пустому участку, зашел в кабинет Холланда, в туалеты и в общий зал, где на стенах висели фотографии с мест преступлений. Байкер и адвокат. Он сел спиной к байкеру и стал смотреть на адвоката. Ричард не знал его имени. Он вообще мало что о нем знал однако понимал, что его смерть похожа на гибель Джанет Солтер. Мужчина, а не женщина, замерзшая дорога, а не теплая комната. Полная книг. Однако оба были не слишком искушенными людьми, которых успокоило ложное чувство безопасности. Адвокат переключил передачу на нейтраль и опустил стекло. Джанет Солтер спокойно сидела с книгой в кресле. Понять их мотивы, Обстоятельства жизни, цели, страхи, нужды. Думать, как они. Видеть то, что видят они. Стать ими. Оба прошли путь до конца. Не часть пути, а полностью. Оба безоговорочно доверяли убийце. Они открылись в буквальном смысле слова. Двери, окна, сердца и умы. Никаких тревог, сомнений или подозрений. Они прошли весь путь до конца. Не каждый полицейский на такое способен. Этого полицейского оба видели раньше и были с ним знакомы. Петерсон спросил, «Что бы ты сейчас приказал людям из своего элитного подразделения?» Ответ. «Ричард из Сьюзен или любой другой командир 110-го специального подразделения положил бы ноги на старый письменный стол и отправил пару энергичных лейтенантов досконально изучить жизнь обеих жертв и составить список их знакомых полицейских в порядке близости. Затем он, она или они сопоставляли бы списки и нашли общее имя. У Джека не было пары энергичных лейтенантов, однако существовали и другие подходы. Через минуту Ричард услышал в коридоре аритмичные шаги, Стук одной подошвы, шорох другой. Старик дежурный, который слегка хромал. Он заглянул в дверь. «Шеф Холланд едет сюда». Он оставил свой пост. Ему не следовало, но он принял такое решение. Ричард молча кивнул. «То, что случилось с Джанет Солтер, ужасно», — сказал старик. «Я знаю». «А вам известно, кто это сделал?» «Пока нет». Никто не звонил в участок. А кто мог звонить? Может быть, сосед слышал выстрел? Внутри дома? В библиотеке? Старик пожал плечами. Дома стоят довольно далеко друг от друга. И у всех двойные окна. У некоторых даже тройное застекление. И в такую ночь все были закрыты. Ричард промолчал. «Это один из нас?» — спросил старик. «А почему вы так решили?» Шеф Холланд созвал собрание, как раз перед тем, как прозвучала сирена. «Я не вижу других причин. И не представляю себе, как еще это можно было сделать. Адвокат, потом мистер Петерсон, и теперь миссис Солтер. Всех троих легко и непринужденно. Это кто-то из нас». А потом вы спросили, кто последним занял свой пост сегодня. «Вы полицейский? Я прослужил здесь 30 лет. Приношу свои соболезнования. Я бы хотел добраться до этого типа. Вы говорили с ним сегодня, в какой-то момент, до последнего убийства или сразу после него? Все разговаривали совершенно нормально. «Вы хорошо их знаете?» Новых парней не слишком. А был кто-то особенно близок с миссис Солтер. Многие. Джанет Солтер занимает важное место в жизни города. Занимала. Сотовый телефон Платона зазвонил, когда он находился на 407 миль южнее. Деньги, полученные от русского, начали свой долгий путь по миру. Из одной юрисдикции в другую. Тихо и незаметно. Долгое ночное путешествие, которое займет 7 часов. Но где-то всегда работают банки. Депозит промелькнул по монитору в Гонконге, сработал код, который отправил сообщение владельцу счета. Увидевший код-клерк набрал номер, и звонок прошел через пять различных посредников, прежде чем трубку взял пассажир Боинга, летевшего высоко в небе над Небраской. Платон ответил на звонок и молча выслушал сообщение. Он уже был самым богатым человеком из всех, кого встречал. И всегда будет. Он ведь Платон, а они нет. Ни его родители, ни русский, ни его старый соратник Мартинес, никто другой. Банковский клерк в Гонконге закончил разговор с Платоном и набрал другой номер. В Бруклине, Нью-Йорк. Там было немногим больше трех утра, но трубку сразу взял Русский, который платил больше, чем Платон, намного больше. «Я сообщил, что деньги переведены на его счет», — сказал Клерк. «А теперь верни все обратно», — сказал Русский. Клерк щелкнул мышью и пролистал несколько документов. «Сделано», — сказал он. «Спасибо», — сказал Русский. Из Бруклина русский позвонил в Мехико. Номер принадлежал местному правоохранительному органу с длинным названием, которое он не мог перевести. Ему ответил полковник. Русский сказал ему, что все идет в полном соответствии с планом. «Платон уже в воздухе», — сказал полковник. «Он взлетел более трех часов назад». «Я знаю», — ответил русский. «Я хочу 15%, — сказал полковник». Русский немного помолчал, делая вид, что недоволен. Он обещал 10. 90 и 10. Эти числа долго обсуждались. Для себя русский решил, что должно быть 80 и 20. Он хотел получить 80% бизнеса Платона. А 85 оказалось подарком. Полковник оказался слабым, недостаточно амбициозным человеком. Ограниченным во всех отношениях. Именно по этой причине он был полковником, а не генералом. «С тобой нелегко договориться», — сказал русский. «Ты можешь отказаться», — ответил полковник. «Ты говоришь так, словно у меня нет выбора». «Так и есть». Долгая пауза для создания нужного эффекта. «Ладно», — вздохнул русский. «Ты получишь 15%. «Спасибо» сказал полковник. Русский повесил трубку и набрал номер сотового телефона, который было невозможно отследить. Сейчас он лежал на тумбочке в спальне, находящейся в Вирджинии. Там было около трех утра, как и в Бруклине. Та же временная зона. Сотовый принадлежал ручному агенту УБН, работавшему на Шурина приятеля двоюродного брата русского. Агент взял трубку и Русский сказал, что все идет строго по плану. «Я могу рассчитывать на ваше слово?» спросил агент. Русский улыбнулся. Кабинетная политика в лучшем виде. Агент Шурина, приятеля двоюродного брата Русского, отменил приказ продажного агента УБН, работавшего на Платона, и согласился на то, что Русский сможет взять под контроль операции Платона на территории США, если не станет вытаскивать государственный метамфетамин из подземного хранилища в Южной Дакоте. Более того, если этот метамфетамин вообще исчезнет, будет даже лучше. Само его существование весьма неприятно. То, что он все еще здесь, что о нем забыли, что он вообще появился в США. Даже продажные агенты сохраняют верность флагу. «Да, я даю слово», — сказал русский. «Спасибо». — сказал агент Вирджинии. Русский снова улыбнулся абсурдности происходящего. Однако он решил, что сдержит слово. Почему нет? Да, это целое состояние, но у него имелись долговременные цели, и он не станет переживать из-за того, что никогда не имел. Да и денег он ведь не платил. Русский повесил трубку, составил текстовое сообщение и отправил его по другому номеру. В семи милях над Небраской, в трех рядах за Платоном, на месте А4, телефон беззвучно завибрировал в кармане, посылая сигнал мышцам бедра. Первый из шести одноразовых мексиканцев вытащил его и посмотрел на экран. Именно он сидел за рулем Рейнджер ровера который доставил Платона на взлетное поле. Он показал экран человеку, сидевшему рядом на сидении 4Б, шестому из четверки. Тот находился вместе с ним в машине. Оба кивнули. Ни один из них не произнес ни слова. Ни один не улыбнулся. Оба были слишком напряжены. Сообщение гласило «Сделай это». Через минуту в морозной тишине Ричард услышал шум машины Холланда. Низкий рок от двигателя и тихий шорох шин по льду. Затем наступила тишина. Двигатель смолк, щелкнуло и хлопнула дверца, заскрипили ботинки по снегу, открылась входная дверь, и Ричард представил, как в помещение врывается холодный воздух. Затем раздались шаги Холланда в коридоре, и в следующее мгновение шеф полиции появился в дверном проеме, сгорбленный и побежденный, словно конец был уже близок. «Ты уверен?» — спросил Холланд. Ричард кивнул. Нет никаких сомнений. Иногда они остаются в живых. Но не в этот раз. Стоит проверить. Нет никакого смысла. Что это было? Пуля калибра 9 мм между глаз. Как и в двух предыдущих случаях. Улики есть? Ничего. Значит, мы не продвинулись ни на шаг. И по-прежнему не знаем, кто убийца. Ричард кивнул. «Но я знаю, как это выяснить», — сказал он.